Отряд шестой – журавлиные джеранорнитес. Собственно, журавлиные груиформес, составляют лишь один подотряд, распадающийся на две группы – журавлей, груэс и солнечных цапель, эоджипидая. Относящиеся сюда птицы распространены по всему земному шару, Благороднейшими представителями этого отряда сюда следует признать журавлей «груидае» в широком смысле слова. Тело их довольно длинное, почти цилиндрическое и сильное, шея длинная и тонкая, голова небольшая, клюв довольно сильный, прямой, несколько сжатый с боков, мягкий при основании и твердый на конце – Ноги очень длинные и сильные, с четырьмя пальцами, из которых задний расположен очень высоко, а наружные и средний передние пальцы соединены толстой перепонкой. Когти короткие, с тупыми краями. Крылья большие, длинные и серповидно изогнутые. Хвост довольно короток и состоит из двенадцати перьев. Оперение обильное и жесткое, оставляющее на голове голые места или изменяющиеся здесь в украшающие перья. Оба пола мало отличаются по окраске, но бывают разной величины. Местопребыванием журавлей служат большие болота, особенно такие, которые граничат с обработанными полями. Птицы эти мерно шагают, «Довольно глубоко забираются в воду, умеют плавать, красиво и высоко летают, часто парят, описывая большие круги. Голосы громок и пронзителен. Журавли умны, понятливы, резвы, храбры и даже кровожадны, общительны с себе подобными. Они деятельны с раннего утра до позднего вечера, но отыскиванием пищи занимаются всего лишь несколько утренних часов». Остальное же время посвящают своей общественной жизни. Пищу их составляют насекомые, черви, мелкие рыбы и земноводные, но, по-видимому, животные служат им только лакомством, так как главным кормом их являются различного рода семена, почки, корешки и клубни. Гнездо устраивается в низменных местностях, Кладка состоит из двух яиц, усеянных по зеленому фону бурыми пятнами. Насиживанием яиц занимаются поочередно оба родителя. Журавли и птицы перелетные и совершают свой далекий перелет в тропические страны почти без перерыва днем и ночью. Журавль серый, груз коммунис, является в Европе представителем своего семейства. Поперение его пепельно-серого цвета. Область распространения простирается от тундры Севера до Средней Европы и от Скандинавии до Восточной Сибири. В Восточной Азии к нему присоединяется журавль белый или стерх, леукогарнанус, совершенно белый за исключением красной головы и черных рулевых перьев, К тому же роду относятся водящийся в Забайкалье журавль даурский антигоне и степной или малый журавль вирго, гнездящийся в среднеазиатских степях и в Крыму. Перед осенним перелетом серые журавли собираются в известных местностях, откуда с громкими криками снимаются вместе и летят безостановочно днем и ночью, пока не достигнут места зимовки. Они летят высоко в воздухе, строго сохраняя клиновидный строй и держатся из года в год известного пути, отклоняясь от него лишь в силу необычайных явлений. Прибывши на место, они отыскивают подходящий остров, не занятый еще другой, прежде прилетевшей стаей. Во все время пребывания на чужбине они держатся большими стаями, и иногда принимают в свое общество родственные виды. Стаями же пускаются и в обратный путь, и, прилетев на родину, разбиваются на пары, которые расселяются по местам, подходящим для гнездования. Все движения журавля изящны, все проявления его довольно высокоразвитых способностей привлекают внимание, Крупная, подвижная и смышленая птица прекрасно сознает свои достоинства и выражает это в самых разнообразных поступках. Ходит она грациозно и мерно, сознанием своей красоты, без труда поднимается на воздух, немногими широкими ударами сильных крыльев, достигает желаемой высоты и летит ровно и неторопливо, но быстро и энергично. Когда придет журавлю охота, он забавляется веселыми прыжками, шаловлимыми движениями, странными позами, играя, поднимает с земли щепки и камешки, бросает на воздух и ловит их снова, танцует, прыгает, быстро бегает взад и вперед и самыми разнообразными движениями выражает свою жизнерадостность. Он умен, чрезвычайно осторожен, и перехитрить его очень трудно. Стая, например, выставляет сторожей, на которых лежит обязанность заботиться об общей безопасности. Если такую стаю потревожить, то она высылает разведчиков, прежде чем снова вернуться на то место, откуда ее спугнули. Насколько журавль осторожен и недоверчив на воле, настолько же сильно привязывается он к человеку, Попавший в его общество, за исключением самых умных из попугаев. Нет ни одной другой птицы, которая так тесно сближалась бы с человеком, так умела бы понимать все его движения и приносить ему удовольствие. Он знакомится с каждым углом дома, сознает время и умеет определять отношения, в каких находятся к его хозяину другие люди или животные. Он очень любит порядок, не терпит на птичьем дворе ссор, наказывает сердитым криком или ударом клюва виновных и награждает достойных ласковыми жестами и пляской. Об его уме имеется столько разнообразных и любопытных наблюдений, что я никогда бы не кончил, если бы захотел их изложить здесь. Общительность составляет, по-видимому, потребность журавля, но он умеет с разбором выбирать себе общество. Птицы одной пары нежны и верны друг другу. К подобным себе или родичам по группе они обнаруживают в некотором смысле уважение. Несмотря на это, они иногда ссорятся и вступают друг с другом в драку. Рассказывают даже, что они казнят провинившихся, Голосы громок и нередко пугает в лесе несведущего человека, так как поразительно сходен с отчаянными криками о помощи. Когда болото затянутся зеленью и на окрестных кустарниках покажутся листва, журавли приступают к гнездованию. На островок или возвышение они сносят в кучу сухие хворостинки, листья тростника, соломинки, траву и в углубленную среднюю часть этой кучки самка кладет два крупных яйца. Оба родителя поочередно насиживают их и защищают гнездо от нападений врагов. Журавли умеют превосходно скрывать от постороннего глаза местонахождение своего гнезда, чтобы не выдать своего присутствия самка, по словам Гомейера, вымазывает свое красивое пепельно-серое оперение грязью, вследствие чего приобретает землистый оттенок окружающей ее местности. Представителем того же рода в Африке является павлиний или венценосный журавль – павонина, характерным отличием которого служит бархатистый хохолок на темени и красивое щетинистое образование на затылке. Господствующий цвет черный с голубоватым отливом.